Глава восемнадцатая. Магия. На обратном пути мороз окреп, а ветер разошелся, срывая оставшиеся листья и поднимая едва выпавший снег. Зима становилась все сильнее и активнее, Кевин с Соней спешили, плутая между деревьев. Темнота в холодное время года тоже наступала рано и внезапно, спускаясь с гор буквально за считанные минуты. Следы крови Кевин... замерзший без бушлаты и греющей руки в подмышках, заметил случайно, а, возможно, помогло незрение зрение, на все магическое, присущее одаренным. Пусть дар его временно оставил, но полностью не ушел. Это обнадеживало, но недолго, ровно до осознания произошедшего. Он осторожно присел и провел рукой по земле. Кровь уже успела потемнеть на снегу, но не утратить свою магическую составляющую. «Что это?» Меха остановилась рядом. «Чья-то кровь?» «Да». Кевин встал и осмотрелся. «Не человек. Животное». Маг подошел к стоявшему рядом пню, возле которого темных следов было особенно много. «Что здесь произошло?» Девушке стало не по себе, да и обычно спокойный Кевин был собран и напряжен. Он осторожно зачерпнул снег с кровью и растер его между пальцами. На ладони осталась влажная и красноватая мелкая стружка. Это Нияк, его рога. И, видя, что Саньяра не понимает, пояснил, их спилили на месте. Значит, охотятся не только на Шейсу? Открытие было более чем неприятным. Но их же и так осталось немного. Тем они ценнее. Кейвину ситуация тоже не нравилась. И не нравилась тем больше, что там, позади, ближе к горам, Остался дракон, пусть и под защитным артефактом. А ингредиенты из драконов — самое ценное, что есть в алхимии, и самое дорогое. «Зачем им эти животные?» — спросила девушка. «Ингредиенты, артефакты из рогов, украшения ягов после распила напоминают жемчуг и ценится в двадцать раз дороже». И это был веский повод для убийства. Кевин принялся осматриваться, не торопясь уходить, и это при том, что у него и так зуб на зуб не попадал. «Идем!» — потянул его вперед Меха. «Не хватало, чтобы ты снова заболел!» «Еще немного и начнет темнеть. Да и вообще околеет же!» К дому Сони, куда Кевин, несмотря на все протесты девушки ее проводил, вышли уже совсем в темноте. «Ты девушка. Вокруг много людей, шахтеры», — пояснил свою позицию маг. «Да для тебя тут опаснее, чем для меня», — возмущалась привыкшая к полной самостоятельности меха. «Я себе позабочусь». На это Саньяра только фыркнула, хотя больше спорить не стала. Вспомнила, как он разобрался с ее братом безо всяких кулаков и магии. После этого она много думала о силе эмпатии, но в имеющихся у нее книгах Об этой способности говорилось вскользь и больше в разрезе служителей храмов ушедших. Но они, напротив, привлекали к себе людей и создавали нужную атмосферу. В гости она мага все-таки затащила. К тому моменту Кевин окончательно замерз, так что и спорил не сильно. А дома сел рядом с печью и с удовольствием принял кружку горячего чая. Но задерживаться не стал, отогрелся и поблагодарил девушку. «Я постараюсь за вечер сделать лебедку», — сказала она на прощание. «Там ничего сложного. Главное, чтобы нужные детали были. По мелочи что-то могу выточить, а вот если нет подходящей катушки, придется покупать». «Договорились», — кивнул Мак. «Ты уж поосторожнее», — напутствовал его Соня у двери. «Да Кевин вообще никогда на рожон не лез. Лично себе он виделся как пример осторожности и осмотрительности». Во всяком случае, в том, что касалось людей. Он с ними и не общается толком. Куда уж осторожнее. Вот только люди думали иначе. Фонари в сверне стояли только возле здания ратуши, рядом с борделем. В остальном полагаться приходилось только на небесные светилы и звезды, крупные и яркие. До борделя маг не дошел всего чуть-чуть. Жилые дома остались позади, вокруг были только... Цеха гильдии мехов, уже закрывшаяся на ночь. Двое людей с масляными лампами в руках поначалу удивления не вызвали, здесь многие так ходили. Но стоило ему видеть Кейва, как лампы оказались на земле, а в руках появились арбалеты. «Гуляешь?» Голос был незнаком, но Кевин отчего-то не сомневался, что это те двое, которые заходили сначала к кожевнику, а потом в бордель. Вот и встретились. Между ними было двадцать шагов. Наговато для эмпатии не дотянется. А подходить ближе не хотелось уже магу. Впрочем, арбалетный болт его достанет так и так. Что с двадцати шагов, что с десяти. Но стоило ему ступить навстречу, как окрик «стоять» решил ситуацию. «Что вам нужно?» «Боишься?» Неправильно истолковали его заикания мужчины. «Да что ж ты раньше не свалил, если такой пугливый?» «Не успел». И теперь совершенно об этом не жалел. И уезжать больше не собирался, даже если ему придется жить в разрушенной крепости вместе с драконом. «Значит, сам виноват», — рассудили нападавшие. Щелчок спускового механизма Кейф услышал за доли секунды до того, как выставил щит и бросил огненный шар с руки. Даже не подумал, что у него нет магии, Сработали рефлексы, и щит замерцал вокруг, а вспышка ослепила даже его. Но радоваться было рано. Это сверн, драконий предел и главное месторождение Адаманта. Вряд ли болт целиком сделан из ценнейшего металла, стоящего дороже золота, но чтобы пройти щит, хватило и вкраплений. Спасло мага только то, что стрелок, ослепленный огненным шаром, чуть смазал выстрел. «Да вот попал», но защитный артефакт поглотил первый удар, на который мужчины отреагировали руганью. Первый кинулся перезаряжать арбалет, явно не профессионал, которому хватило бы нескольких секунд. Второй выстрелил, но вплетенный в щит воздушный поток отклонил болт с траектории. За это время Кевин оказался рядом. «К сожалению», Возможности задать вопросы, что же им от него надо и как он вообще кому-то помешал, не было. Арбалет у первого перезаряжен и поднят для нового выстрела. Поговорить нападающие не желали, и впервые Кевин так пожалел о чужой необщительности. Боевиком он не был. Насколько мощные защитные артефакты у противников, тоже не знал, поэтому действовал наверняка. Сначала эмпатическое воздействие, заставившее нападающих замереть в ужасе, Спасибо дракону, охраняющему свои границы. Ощущение Кевин отлично запомнил и передал. И сразу же, пока люди не сбросили оцепенение, обездвижил их. Главное заклинание из арсенала зооцелителя любой выпускник знал на зубок. К сожалению, без прикосновения большинство целительских заклинаний неэффективны. Пришлось прыгать и хватать их, не успевших толком осознать произошедшее. И теперь осознавал произошедшее маг, сидя на земле возле двух неподвижных тел, с которыми стоило что-то сделать. Вариант добить имел свои преимущества, но на такое бы умага не хватило духа. К тому же вернувшаяся магия разом вытащила кучу сил, которые Кейф и без того сегодня потратил. В обездвижение он вложил явно больше, чем нужно, зато наверняка пробил их защитные артефакты. А ведь подготовились неплохо, Против мага без артефактов выходят только дураки. Впрочем, самые умные с магами предпочитают не связываться вовсе. Кейф с трудом взял себя в руки, хотя в голове была каша, выровнял дыхание и наклонился над своими жертвами, подставив ближе лампу одного из них. Два обычных человека, ничем не примечательные. Здесь весь город такой. А зимой, укутанные в шарфы и с надвинутыми на глаза шапками, так вообще все на одно лицо. Первое, что решил сделать Кейвин, — вытряхнуть одного нападавшего из куртки и позаимствовать себе в счет морального ущерба, да и размер почти его. Второе — снял с раздетого обездвижение, но не полностью, а частично. Неприятно, наверное, и ощущаться должно, будто паралич. «Вы Ларс или Г Галь? Так?» — задал первый вопрос Кейвин. «Да пошел ты, ублюдок!» Мужчина попытался дернуться, но движение вышло конвульсивным, больше походившим на судорогу. Мак только вздохнул. «Да что ж это такое? Он за всю жизнь на людях эмпатию сознательно применял пару раз, а тут уже третий за три недели». Но нападавшего это разговорило. «Итак, это вы?» «Да мы, мы!» В голосе сквозили страх и паника. Что вам от меня нужно? Чтоб ты свалил, чего неясного-то? Кто вас послал? Этот вопрос был сложнее. Гильдия, попытался извернуться мужчина. Кто именно? Мы просто взяли работу. У нас такое практикуется, у своей мехи спроси. В голосе несчастного прорезались истерические нотки. Кто предложил? На стенде висело объявление. У нас есть стенд? На нем вывешивают заказы, понимаешь? И там было предложение помочь магу убраться. В кармане у меня лежит. Карман теперь был не у него, а у Кевина, и там действительно лежала какая-то бумажка, с которой потом стоило ознакомиться получше. А как вознаграждение получите? Через кассу. Это же гильдия. Заказ через нее, значит, она возьмет процент. И заказчик имеет право на инкогнито. Разве что... Глава гильдии знает, спроси у него. «Спрошу», — пообещал Кейв. «Но если вы еще приблизитесь ко мне или к моим друзьям...» Маг многозначительно замолчал, зато добавил убедительности и эмпатии. Нападавший истово закивал, его подельник, судя по эмоциональному фону, тоже не желал больше связываться с этим психом. Свободный. Кевин и сам с облегчением освободил Мехов. Главное, чтобы урок они усвоили как следует. Во всяком случае, бежали быстро, даже арбалеты бросили. И их Кейвин с удовольствием уничтожил. И к главе гильдии придется зайти. Интересно, с ним-то получится поговорить без эмпатии. Арбалетные болты Кейв, подумав, подобрал. Они неприятно холодили руки, не только металлически, но и адамант вытягивал тепло вместе с магией. и чувствовался даже сквозь толстые варежки. Макка запоздала, подумала, что надо было и со вторым поговорить, прежде чем отпускать. Вдруг тот знал больше. Но он слишком спешил, да и допрашивать кого-либо ему раньше не приходилось. Как много здесь с ним случилось впервые. Войти через основные двери в бордель он в таком виде не мог, весь грязный после короткой схватки. Зачем ему лишние слухи? И тех, что уже есть, хватает. Черный вход обычно держали закрытым, но если хорошо постучать... Стучать долго не пришлось, открыли почти сразу. Кухарка, если и удивилась, то виду не подала, только сказала, чтобы кухню он такой замаранный прошел быстро и осторожно. Вообще, у данного заведения имелся большой плюс. Здесь мало чему удивлялись и не задавали лишних вопросов. Так что ему позволили умыться в маленькой комнатушке, и выдали его же одежду, которую он сам позавчера отдавал на стирку. Оставив грязные вещи и попросив почистить новоприобретенную куртку к завтрашнему дню, добавив к просьбе пару марок за срочность, Кейф поднялся к себе, не обращая ни на кого внимания, и рухнул на кровать. День выдался насыщенным. Ловушки, ньяги, дракон, браконьеры, нападения, возвращение магии. Видимо, стоило напрячься чуть сильнее, как она сама откликнулась. Повезло. Действительно повезло. Кто только очень вряд ли, что от него отстанут. И если бы случилось все вчера, он бы подхватил свои вещи и уехал, а с сегодняшнего дня он уехать не мог. А если баркандеры охотятся на обычных магических животных, то дракона они не упустят точно. И не стоило питать иллюзии, будто никто Больше не видел перелетевшего через горы огромного ящера. А Кевин не мог бросить детеныша, даже если рисковать ему придется своей жизнью, ведь это был его дракон.